Глава 46 «Да я чё? Да я ничего?» — бубнит мужик. «Я ничего такого не сделал. Лошадь понесла того всадника, меня чуть копытом не прибило. А я ещё и виноват оказался. Лишь бы простого человека обвинить. Кровники благородные, честь и хвала им, конечно, без них бы город наш не процветал и не здравствовали бы мы. Но в споре-то я заведомо проигравший» а ты расскажи, что всему этому предшествовало?» Добродушно улыбаясь, предлагает мужичок среднего возраста. «Такому за прилавком стоять или там усы брить на судью не тянет». Но слова его на «преступника» воздействуют самым странным образом, аж отшатывается и бормочет еще бойче. Да я своим делом занимался, мешки ворочил. Меня вон хозяин стеклянного листа нанял, чтобы перетаскал ему припасы, дрова, растопочный утварь. Все в округе знают, что любой груз по дыму и пронесу аккуратно, не разобью ничего. А этот на лошади несется, не смотрит, чуть на глиняные горшки не налетел. Но я со всем почтением, чтобы осторожней был, а он... А он? Да ничего он пожимает широкими плечами. И я ничего. А лошадь понесла, и этот кровник головой приложился. Ну и вот, меня обвинил, будто я мог заставить лошадь действовать как-то. хотелось заставить? Скрипучий отзывается дед. Чего хотелось? Ничего не хотелось. Благородного обидеть кто ж посмеет. Басит. Ложь. Раздаются звонкий голос юноши и все аж подпрыгивают. «Хотелось, и сделал ты что-то. Сам же знаешь, что сделал?» «Не знаю я», — настаивает обвиняемый. «Правда?» — с некоторым недоумением сообщает юноша, и, как мне кажется, с растерянностью смотрит на прочих знающих. «Но как так?» «А так, что он и сам не знает, что умеет и творит, но чует — сделал». «Может, про себя подумал?» «А скажи-ка, откуда ты родом?» «С Цароти, заикаться начинает. «Городок маленький, далеко отсюда. Молодым еще в Болкват перебрался, все думал, что лучше здесь доля». «И как? Лучше? Живо интересуется средний». «Ну, неплоха», — отзывается с осторожностью мужчина. «Я не жалуюсь». «А чем ты в своем городке занимался?» «За животными ухаживал, на постоялых дворах конюшем работал. Я ж вымахал, мог и по несколько коней удержать, они меня слушались?» «Слушались, значит», — хмыкает знающий. А потом переглядывается со своими коллегами, задумывается и выдает вердикт. «Вот что. Кровника жалобу мы приняли». Но в дело не пустим, потому как в другом месте ты больше сгодишься, нежели в темнице. Отправишься в услужение стражам, за конями их ухаживать. Сначала на обучение, под присмотр, потом и сам. А дальше долю лучшую, может, ты сможешь в свои руки взять. Потому как не просто так тебя лошади слушаются. Не просто так. Есть у тебя задатки. А вот какие, с этим надо разобраться. Бумаги готовы? Это он в сторону. А я и не заметила, что там пищей сидит. Мелко-мелко кивает и передает свернутый лист знающим. Юнец пробегает его глазами, стражем отдает. Идти уводит слегка опешившего мужика. Я тоже растеряна. В нашем-то мире не встретишь порой такого, ну, по моим меркам, справедливого суда и скорого. А здесь вон оно, пожалуйста. Да еще рядовой случай аж втроем разбирают без унижений или предвзятости. О средневековом правосудии я совсем другое слышала. Справедливость и непредвзятость — это, конечно, плюс. Но я же видела, они не притворялись в своей игре в правду и в ложь. Они действительно стопроцентно уверены. И если я им солгу... Блин, проверять не хочу. Надо выкручиваться. Я же диктор. И разумная взрослая женщина. Я столько книг озвучила, столько оборотов речи знаю, столько двойных смыслов. Справлюсь. Справляться приходится следующий. Повторяю свою легенду, тщательно подбирая слова. Про дальний путь, про удивительный светящийся город, про то, что от страха спряталась, приникла к земле. Не знала ведь, что за люди там бродят. Вдруг обидят. На мгновение... Всего на мгновение мне хочется рассказать знающим про убийц драконов и про подслушанный разговор. Они ведь поймут, что это правда. И на Ерзона я указать смогу, тюремщик подтвердит. Но я себя останавливаю. Весь человеческий опыт показывает, что встревать между неизвестными политическими или еще какими силами чревато. Не факт, что знающие будут на моей стороне. Я же ни черта не понимаю, что здесь происходит. Ни факт, что мне помогут и защитят. Напротив, я могу крайне оказаться. И все, закончится мое полудраконье существование. Трусиха. Насмешливо сообщает мне внутренний голос. Да. Трусиха. Мне и правда очень страшно за собственную жизнь. Я уже и в своем мире погибла. И как просто дракон не существую. Марику хоть надо сберечь. Одна чего пошла. Так не было рядом больше никого. Получается вывернуться. И как твоя деревня называется, откуда пришла? Спрашивает добродушный. Ох, место моего появления так невелико, что даже названия особого у него нет. Воспроизвожу в памяти пещеру дракона, чтобы звучало максимально искренне. Не лжешь, тянет. «А в город наш тебе зачем?» «За знаниями?» «Тоже абсолютная правда». «Я мечтала, что научусь многому здесь и смогу изменить то, что мне предначертано». «И кто ж тебя учить будет?» «Чуть фыркает старец». «И на какие деньги, а? Или ты с деньгами пришла?» «С деньгами», — киваю с готовностью. «Что могла, взяла с собой. Первое время продержаться, работу какую найти. Я ведь могу и убирать, и стирать, и готовить». «Ну, в своем мире могу с помощью бытовой техники, но правда же?» Надеялась, что мне удача будет сопутствовать, а оно вон как получилось. «И что, ничего не знаешь о магической отрыжке?» «Фух, спасибо юноша, что спросил именно так». «Вообще ничего не знаю», — говорю с двухсотпроцентной уверенностью. «И пока блуждала, ничего подозрительного не видела?» «Видела» киваю с готовностью. Мне все казалось подозрительным. И темнота, и тишина, и шум, и люди, и факелы, и... Поняли, поняли. Раздражается старик. А в городе, по отношению к жителям, задумывала, какую гадость? Нет, конечно, даже мысли не было хоть как-то навредить его жителям. Хм. Добродушный смотрит внимательно, но потом машет рукой. «Иди». Пять дней тебе даю в городе пообвыкнуться, присмотреться, работу найти, закрепиться где. Но если через пять дней никто из жителей не возьмет за тебя ответственность, Болкват следует покинуть. Здесь не любят потерянных. Слово-то какое замечательное. И город, как мне кажется, тоже. Уже нравится, как здесь все устроено. Вроде и сказочно чуть, но как-то современно, по-правильному, Вон из темницы просто так выпустили, вещи отдали, даже монеты. еще и письмо сопроводительное, если меня стражи остановят опять. Можно им показать. Я выхожу на улицу, щурюсь от яркого солнца и пытаюсь сообразить. А что дальше-то? Ну не работу же в самом деле искать. Колдуна надо искать. Но как? Я же не сыщик, и местные реалии все равно не очень понимаю». А еще есть хочется ужасно. Я последний раз ела драконом. Но почему мне карту города не выдали с пояснениями, а? Вздыхаю и выдвигаюсь направо. Решаю дойти до ближайшей лавки с едой. Ну или трактира. Двора постоялого. Чтобы можно было поесть, попить, немного расспросить хозяев. Например, о том, есть ли в городе колдуны. И может ли так случиться, что они не очень любят других колдунов? надо же начинать с какой-то версии. Вот только спустя несколько минут я понимаю, что первый вопрос у меня и не должен был возникнуть. Армази говорил же, что колдуны по эту сторону пик с отличиями, в плащах зеленых, именно таких, что был на Ерзоне этим утром. Таких, что обступили меня за поворотом и оттеснили в проулок. И засмеялись противно, когда я начала размахивать бумагой от знающих и доказывать, что имею право на свободу и нахождение в балкваде. А потом один плащ сообщил голосом Ерзона. «Все-таки она что-то знает. Чую. Тащите».